Глава 7.2 2 Ты мне скажи! Грубый крик разорвал пустоту. Джей, тише! п р о ш е с т е л другой голос. Что? Не унимался Джей. Откуда мне было знать? Ты понимаешь, что это? Это мать твою последняя технология. Мне нафиг не нужно иметь дело с какой-нибудь спецслужбой, с говнюками из ССБ или со стражами. Икар разомкнул глаза и не увидел ничего. Успокойся, да потому что у него на спине эта хрень. Продолжил орать Джей. Простой человек с такой фиговиной не расхаживает. Ты представляешь вообще, что это? Нет. А я тебе расскажу. Нет, ты послушай. Нет. Сейчас он там за стеной. Икар приподнялся над полом, и голос тут же пропал, как будто он слышал его только когда лежал, когда его спина касалась пола. Он снова лег. Метр Стали, но я твою мать, сильно сомневаюсь, что это его удержит. Икар привстал. Тело все как будто чесалось. Он начал разминать затекшие мышцы, хрустеть суставами. Минута тишины. Потом снова лег на спину. Вот сам приедь и разберись, раз такой умный. Давай, самый сука умный нашелся. Давай и можешь сразу. Тебе чего непонятно? Нет, я не просто г о г р и б а испугался твою мать. Ты меня слышишь вообще? Это мать твою супероружие. Его простые люди не носят. Грохни его, давай. Но мне нафиг не нужен потом его мозг, потому что вот гадом буду, за ним прилетит такая г а т ь что весь твой сраный бизнес накроется к. Мух, стой. Мух, да послушай ты. о н о того не стоит. Мухи, мух. Да откуда мне было знать? Ее скафандр э к р а н и р о в а л Нет, нет, да, нет. Вот сам туда и иди. Срываясь на рев, прокричал голос в стене. Наступила тишина. Какой план? – спросил второй голос. Да, блин, мать его, чтобы вас всех. Это же надо было так обосраться. Джей, да что Джей, что Джей? Я тебе говорил, это плохая идея. Ты смотрел вообще, откуда он? Ну вот, мать твою, нельзя было другого найти. Да мне откуда было знать? Э, откуда мне было знать? Передразнил Джей. Помолчал немного, затем продолжил тише и спокойнее. Короче, ждем мать его мухи. Он сказал ждать, ничего не делать. Он пробьет по облаку. Что за хрен там у нас? Может, они там на хите совсем отъехали? И любой долбогрёб может себе поставить это? Как тут с у к а написано, полиморфный биомодуль специального и боевого назначения. Блин, ты это видел вообще? Вот это видел? Джей снова начал нервничать. Новейшая разработка, принята на вооружении. Вот это видел? Выступает основной действующей частью внешнего биопериметра специального назначения типа Шива по классификатору. И Карв стал и перестал слышать голос. Вокруг было черно и глухо. Без шлема, без скафандра, без связи, как голый. Он пошарил вокруг себя руками, сделал несколько осторожных шагов, ткнулся в стену. За время, что он провел в капсуле дрона такси, пока тот перемещал его с Хити на Энжи, Икар достаточно хорошо освоился с тем органом, что остался у него на спине от скафандра и который он теперь называл хвостом. Хвост этот был в каком-то смысле тоже дрон, но биологический. Икар воспринимал его как часть собственного тела, вроде руки или ноги, только с другим набором движений и возможностей. Причем возможности хвоста казались на удивление безграничными. Так, например, хвост мог принимать не только любую форму, но и любое содержание. Икару удавалось превращать его то в гибкое и мягкое, покрытое пушистой шерстью щупальце, то в костяной хвост с острым шипованным наконечником. в ы б и в а в ш и м искры из металлических элементов обшивки, а композитные пробивавшим насквозь. Кроме этого, хвост мог отделяться от тела, делиться на любое количество частей, принимая совершенно произвольные формы, исходя из собственной массы и сохраняя при этом все свои характеристики почувствительности, т р а н с ф о р м а ц и и и взаимосвязи с центральной нервной системой Икара. Это ощущалось совсем уже дико. И у Икар а поначалу взрывалась от этого голова. Мозгу было не просто привыкнуть, что какая-то часть подвластного ему организма находится от него на расстоянии, никаким физическим образом с ним не соединена, но все равно присылает сигналы о том, что слышит, видит и осязает. Потому что преобразовать хвост оказалось возможным во все что угодно, не ограничиваясь при этом одними только человеческими органами. Правда, во время заточения в капсуле такси у Икара не всегда был доступ хоть к какому-то инфополю, так что подыскать себе разные полезные экзотики он не успел. Приходилось фантазировать. Хвост шлепнулся на пол и, разделившись на сотню крохотных паучков, разбежался по сторонам. В голове Икара начал вырисовываться интерьер помещения. По стенам висели шкафы с каким-то непонятным инструментом. По кушетке, стоявшей примерно в центре, можно было предположить, что отсек имеет некое медицинское назначение. В потолке нашлось довольно узкое вентиляционное отверстие. Неожиданно из него потекла струя какого-то газа. Это явно не предвещало ничего хорошего. Возможно, к тем двум за стеной прибыл их босс, и теперь они собираются снова его усыпить. Следовало поторопиться. Икар разделил паучков на еще более мелких, так что каждый стал размером с рисовое зернышко и постарался нащупать дверь, но дверь не находилась. Стены были гладкими и ровными, без каких-либо признаков щелей. Газ продолжал наполнять помещение. Икар собрал часть паучков в пробку, чтобы заткнуть отверстие, но давление оказалось слишком сильным. Тогда он пролез паучками в г л у б ь о т в е р с т и я и прошел пару метров, наткнулся на энергетический барьер. Возиться с ним показалось бессмысленным. Икар вернул паучков и продолжил искать дверь. Дверь должна быть в любом помещении. Как то же его сюда поместили? Однако ничего не находилось. Концентрация газа повышалась. Он начал нервничать, обшарил все вокруг, прошел несколько раз. Ни одной щели. за которую можно было бы уцепиться. Он попытался отщипнуть от стены кусочек, чтобы, может быть, придумать кислоту и растворить ее. Но на химические опыты нужно время, а его не было. Да и отщипнуть не удалось. Нужна была щель, точка опоры для рычага свернуть дверь. Что-нибудь, за что можно было зацепиться, чтобы разнести и разрушить. Но ничего не находилось. Неожиданно ему подумалось: а что, если дверь? Это вся стена. Он распределил паучков по углам, чтобы сдвинуть, столкнуть, сломать хоть что-нибудь, но ничего не получалось. Голова начала кружиться и болеть. Икар поднялся на кушетку. Сверху концентрация газа была меньше. Не помогло. Мутило. Должен быть выход. Вертелось в голове. Не может не быть выхода. Неужели они смогут вот так просто его одолеть? При том, что в его распоряжении находится такое мощное оружие, обо всех возможностях которого он даже не знает. Как жаль, что не знает. Оно бы не вызывало у них такой страх у этих подонков, что затащили его сюда, и теперь, скорее всего, прикончат или разберут на части. Неизвестно зачем. Зачем же? Они там что-то говорили про мозг. Наверное, им нужен мозг, самое ценное, что есть в человеке. Мощнейшая система принятия творческих решений, на которой не способен даже самый совершенный дрон. Отец говорил, что именно поэтому на войне нужны были люди, нужны были их мозги. Люди боролись с машинами, в спарке с искусственным интеллектом, потому что вдвоем сложнее упасть. Икар почувствовал, что начинает терять управление паучками, разум его обреченно летел в бездну. Ему снова представился отец, точнее его образ, его рассказы про войну в виде громыхающего, заваленного обломками дронов и костями чулана. Береги голову, разум – это последнее, что ты должен потерять, потому что разум всегда придет на помощь тебе. Всему остальному тебе и тому, что от тебя останется. Смерть – это когда умирает разум. И тут. Словно следуя какой-то невнятной догадке, Икар сделал то, в возможность чего никогда бы не поверил и не решился бы при любых других обстоятельствах. Он собрал всех паучков в обычный для хвоста вид, затем ч а с т ь из них превратил в небольшой и простенький мозг, подвел к нему глаз и ухо, которые расположил на поверхности. Сделать это оказалось несложно. Хвост, как будто сам, знал, что от него требуется. Все чертежи необходимых органов с самого рождения располагались внутри тела самого Икара. Даже сама концепция б у к с и р о в о ч н о г о разума была для него как будто не новостью. Команда. Теперь ему нужна команда. Разбудить, когда откроется дверь. Обеспечить безопасность, сохранность исходного тела. Выжить. Не слишком ли много? Не слишком ли сложно? Однако. Когда глаз хвоста открылся, в голову Икара словно ударила молния. Его основной мозг, ослабленный действием газа, оказался не готов. Икар закрыл собственные глаза и почувствовал, как его исходное тело стекает с кушетки на пол. Это было странное чувство, в котором хотелось разобраться подробнее, но не сейчас. Сейчас нет времени, еще рано. Сейчас я должен спрятаться, подумал Икар, и заполз в вентиляционное отверстие.